Глава 80. «К тебе пришла какая-то женщина, — сказала мать Селесты. Селеста подняла глаза. Она сидела на диване с сыновьями, которые смотрели мультики, уютно привалившись к ней с двух сторон. Ей совсем не хотелось шевелиться. Она не знала, о чем думают дети. Когда она сказала им об отце, они расплакались, но, может быть, они плакали от того, что Пэри обещал утром взять их на рыбалку к скалам, но этого не случилось? «Почему папа не полетел? — прошептал Джош. «Когда упал с балкона, почему он не полетел?» «Я знал, что он не умеет летать», — обиженно произнес Макс. «Я знал, что он все выдумывает». Она догадывала, что сейчас они так же озадачены и потрясены, как и она, и что единственной реальной вещью им кажутся яркие, мелькающие цвета персонажей мультика. «Это не очередная журналистка, нет?» — спросила Селеста. «Ее зовут Бонни», — ответила мать. «Говорит, она одна из школьных мам и хочет буквально на несколько минут видеть тебя. Говорит, это важно». Она принесла вот это. Мать подняла блюдо. Сказала, что это вегетарианская лазанья. Мать загнула бровь, показывая свое отношение к вегетарианской лазанье. Осторожно отодвинув мальчиков, Селеста встала. Они что-то недовольно пробурчали, но не оторвали глаз от телевизора. Бонни дожидалась ее в гостиной. Она стояла совершенно неподвижно, глядя на океан. На спину с йоговской осанкой ей падала длинная белокурая коса. Селеста остановилась в дверях. На миг задержав на ней взгляд, это была женщина, виновная в смерти ее мужа. Бонни медленно повернулась с печальной улыбкой. «Селеста!» Невозможно было себе представить, что эта тихая женщина со светящейся кожей кричит «Мы видим!» «Мы видим! Черт бы вас побрал!» Невозможно было себе представить, что она ругается. «Спасибо за лазанью!» — искренне поблагодарила Селеста. Она знала, что скоро ее дом заполнится скорбящими родственниками Перри. «Что ж, это самое меньшее...» Ее спокойное лицо мгновенно исказилось неподдельной болью. Слово «жаль» вряд ли подходит для моего поступка, но я должна была прийти и сказать это. «Это был несчастный случай», — прошептала Селеста. «Вы не хотели, чтобы он упал?» «Ваши мальчуганы, как они?» «Вряд ли они что-то всерьез понимают», — сказала Селест. «Да». «Пожалуй», — согласилась Бонни. Она медленно выдохнула через рот, как будто демонстрировала йоговское дыхание. «Сейчас я поеду в полицию. Хочу сделать заявление и рассказать, как все в точности произошло. Вам не придется лгать ради меня». «Я уже сказала им вчера вечером, что не видела». Бонни подняла руку. «Они вернутся, чтобы получить надлежащие свидетельские показания». «На этот раз просто скажите им правду!» Она глубоко и медленно вдохнула. Я собиралась врать. Понимаете, я в этом поднаторела. Я опытная лгунья. Когда я подрастала, то все время врала. Полиции, социальным работникам. Мне приходилось скрывать большие секреты. Утром я даже беседовала с журналисткой. И все было здорово, но потом... Не знаю. Я поехала к матери за дочкой и, входя в дом, вспомнила тот последний раз, когда видела, как отец бьет маму. Мне было двадцать, совсем взрослая. Я приехала к ним в гости, и это началось. Мама что-то сделала, и я не помню, что... Положила ему на тарелку мало кетчупа, засмеялась не тем смехом. Бонни посмотрела прямо Селесте в глаза. «Ну, вы знаете». «Знаю», — хрипло произнесла Селеста. Она положила руку на то место дивана, куда Пэрри однажды прижимал ее голову. «Так знаете, что я сделала? Я побежала в свою прежнюю спальню и спряталась под кроватью». Бонни удивленно хмыкнула. «Потому что именно это мы всегда делали с сестрой. Я даже не подумала, а просто побежала. А потом лежала там на животе с колотящимся сердцем, глядя на старый зеленый ковер и ожидая, когда все закончится, и вдруг подумала, господи, что я делаю?» «Я, взрослая женщина, прячусь под кроватью». «И тогда я вылезла и вызвала полицию». Бонни перекинула косу через плечо и поправила резинку на конце. «Больше я не прячусь под кроватью. Я не храню секретов и не хочу, чтобы люди скрывали что-то ради меня». Она вновь перекинула косу за спину. «Как бы то ни было, правда, должна выйти наружу». «Мадлен и Рената смогут лгать в полиции, но определенно не Эд и не Джейн, невероятно, не мой бедный безнадежный муж». «Натан, пожалуй, самый безнадежный из всех!» «Я бы солгала ради вас», — сказала Селеста. «Я умею лгать!» «Знаю, что умеете!» Глаза Бонни сияли. «Думаю, вы тоже очень в этом сильны!» Шагнув вперед, она положила руку на плечо Селесты, но... «Теперь можно остановиться!»